Итальянское лето. Летом в Риме. Иностранцы, как где-то верно заметила Вернон Ли, совершенно напрасно боятся итальянского лета. Тот, кто слишком заботливо выбирает сезоны, назначает для Рима осень и для на весну, а с приближением лета мечтает о горах Швейцарии, тот не узнает в Италии чего-то, может быть, главного — не ощутит в ней полностью того юга, каким прежде всего остается она для нас, людей севера, юга не только сладостного нежностью весенних недель или ослепительного солнечностью осенних месяцев, но и грозного раскаленностью июльских дней. В летний полдень пусты улицы Рима. Мостовая как будто горит под ногами на корсо, глядящим закрытыми окнами магазинов, и, видя узенькую полосу тени, лежащую бесполезной каймой вдоль тротуара, вспоминаешь старинную поговорку о приезжих и собаках, которым единственным не сидится дома в этот запретный час. Но как легок вместе с тем и сух жар самых знойных дней итальянского лета. Он обжигает, но не томит, его чувствуешь кожей, не мускулами, никаких свойств ума и воли он не отнимает у нас и не лишает способности ни думать, ни передвигаться. Он только как-то обостряет все возможности жизни. И если люди юга так тщательно берегутся от него, то это лишь потому, что они знают, с какой чрезмерностью он освобождает, как бы испаряет всякую жизненную энергию и боятся последующего утомления». Работа в эти часы изнурительно, бодрствующие, праздность слишком богато обостренными чувствами и глубокими ощущениями. Житель Рима предпочитает спать, чтобы не растратить своих сил ни ради того, ни ради этого. Он работает в июрские дни с раннего утра, поднимаясь в часы той изумительной, первозданной ясности, в которой вновь и вновь не устает рождаться летний Рим вместе с сходящим его безоблачном небе солнцем праздности придается он, когда минует, наконец, еще удерживающие его в конторах и мастерских помериджио, и когда легкое дуновение ветра возвестит о приближении вечера. Этот ветер, этот легендарный понантино, о котором с гордостью говорят римляне, если желают отметить преимущество римского лета перед летом других городов, Существует ли он в действительности? Я ощущал не раз дыхание его на своем лице в шумном переулке, ведущем от почты к кафе «Араньо» среди венецианской многолюдности Кампо Марцо на пустынной покатости монте -Читорио. Но оно было так слабо это дыхание, что освежительней и нужнее всякого ветра, которым напоминает о себе Риму каждый вечер Теренское море, казалось мне, это всеобщее здесь вера в него. С необыкновенной яркостью вызывает по вечерам эта народную жизнь на улице летнего Рима. Благодетельный и неуловимый Понантино заставляет Араньо и Форальо отпускать бесчисленные граниты и кассаты, сменяющим друг друга посетителям. Он наполняет астерии вокруг фонтана Треви или позади Сан-Карло-Аль-Корсо истинными, наконец, ценителями тонких паст и янтарных вин Кастелли. И в погребке Монтефиасканских лос у санте апостоли Кривой Антонио и его маленькая дочь играют и поют, благодаря ему не для разъехавшихся из Рима датчан и шведов, но для приказчиков соседней лавки, кучеров смежной стоянки и рабочих ближайшей типографии. На пьяцца Навона, на Термини, везде, где шумят большие фонтаны, дыхание Понентино — Взывает раи ловящих водную пыль полуголых детей. Из кинематографов, бросающих заманчивые полосы света на темные улицы пролетарских кварталов, выбегают девушки с черными, как смоль, волосами, спешащие с хохотом расстегнуть для вольности ветра две пуговицы-блузы. Искусственные цветы и фестоны зеленой бумаги слегка вздрагивают в палатках, где продают холодный кокосовый напиток, и слегка колеблются освещающие их белые огни. Подсюду до поздней ночи разносит теренский ветер весьма не мелодические, но столь глубоко национальные сторнелли, частушки на римском диалекте. Шаги неутомимых гуляк вдруг начинающих и вдруг обрывающих свой заунывный речитатив или долго сговаривающихся о чем-то в упрямых диалогах не умолкают до самого рассвета под окном. И как тогда хочется повторить одно из классических лаций смешных выходок старой комедии, и, высунувшись из окна хотя бы и не в белом ночном колпаке, обдать их водой или чем-либо худшим дурно спится в летнем Риме. Иностранец, не подчинившийся грозным законам южного полдня и не укрывшийся от него в неподвижности отдыха за плотно задвинутыми жалюзи, расплачивается напряжением нервов, бессонницей. Ночь не приносит ему ни отдыха, ни успокоения, и он начинает всякий свой новый день все более и более утомленным. Город, Тяготит его, а Рим все же город, и даже большой город, с громыхающими и визжащими на рельсах трамваями, с гудящими автомобилями и извозчиками, оглушительно хлопающими бичом, со всем рокотом, приливающий и отливающий в те же часы жизни, со всей принудительностью уличного обихода европейской столицы. В конце августа, когда сереющий от усталости кажется даже вечной зелень виллы Боргеза, когда желтеет сожженный травой полотин и окрашивается бура компания вокруг Апиевой дороги, неотвязной становится мысль о новых горизонтах, о свежести деревни, о тишине маленьких городов. Самый верный Риму путешественник начинает строить тогда планы своих летних странствий. Латинские горы, Альбано и Неми. Но это почти пригород Рима. Лацум, Сабина, пляжи Нетуна, нетронутая временем Ветербус, Виллу -Вил и Ланте, таинственная Корнету с древними гробницами. Но все это прекрасно как цель весенних и осенних поездок. Отрывающих искателей впечатлений всего лишь на несколько дней от Рима и привязывающих его к Риму лишь еще более прочными нитями. Вспоминается вдруг виденный когда-то на пути к Криму очерк старого, до странности, уединенно стоящего на высокой отвесной скале города. В прежние времена взбирались туда повьющиеся бесконечными петлями дороги, теперь от самой станции проведен фуникулер. Это Орвьетто, город монастырей, брошенных дворцов, фресок Синьорелли, знаменитого собора прославленного вина. Первый этап летних странствий назначен. Орвьето. Орвьетто, Орвьетто встретила нас приветливо, уютно в своей простоте гостиницы, одной из тех, которые входят в такой важной долей в радости итальянского путешествия. Какие редкостные золотистые груши украсили там наш поздний обед, и как вкусно казалось водянистое на вид, но продзительное и ароматное вино, но странно. В открытое окно комнаты был виден следующий за кривизной улицей фасад величавого палацу, принадлежащего эпохе, которую прежде называли поздним ренессансом, и которую рассматривают теперь с легкой руки Вельфлина, как «ранняя барокко». Пусть ученые классифицируют, как им заблагорассудится, эту торжественную архитектуру. Для того, кто прочертил и свой след на плитах улиц Рима, она останется всегда и прежде всего римской архитектурой. На следующее утро высоко уходил перед нами в ясное небо воздушно-каменный мираж дома, столь же поражавший когда-то воображение путешественников, как и бело-голубые миражи соборов Милана и Сиены. Было время, когда эта итальянская готика, вся зиждущаяся на неглубоком впечатлении пестрой фасадной декорации, казалась особенным чудом искусства. Собор то копировали и мерили ученики не только французских и немецких академий, но и наши, петербургские академисты, удостоенные заграничной поездки. Итальянцы восстанавливали и дополняли фасад с усердием, зачастую излишним. Опера «Дель дома», достройка дома, еще долго была пристанищем, школьных реставраторов и шаблонных мармурай, мастеров по мрамору, прежде чем перейти на более скромную и достойную роль маленького музея. Нынешний путешественник с восторгом глядит на рельефы портала, где сиенские скульпторы Триченто изваяли библейскую легенду со всей свежестью исторической итальянской весны, придав желтоватому мрамору текучесть и нежность византийских авориев. С волнением вступает он в просторный Нев, спеша направиться к оконечности трансепта, расписанной Синьорелли. Синьорелли. Незапятнонизшие из имен возрождения. Стройнейший, благороднейший образ итальянского живописа. На одной из фресок видим мы здесь его автопортрет. Высокую, пропорциональную фигуру в плаще с широкими рукавами, В художнической круглой шляпе, из-под которой короткие пряди волос свисают на худое и немолодое уже лицо с тонко очерченным носом, умным ртом и ясными, внимательными глазами. Сеньорелли полон простого, спокойного, ничем не подчеркнутого достоинства. Монах с откинутым назад капюшоном, с умным и добрым, несколько полным лицом стоит рядом с ним, Это фра Джованни да Фьезуле, он же фра Анжелико. Отличный и веселый сердцем живописец, каким он был. Не святоша и не визионер, каким хотят его видеть иные, и каким он никогда не был. Синьор и фра Анжелико на фреске присутствуют при чудесах Антихриста. Сцены апокалипсиса и страшного суда окружают их. Единственный из художников возрождения Синьорелли бесстрашно взялся за неимоверную тему. Стилисты и формалисты художественной критики с Бернсоном во главе, быть может, правы, когда видят «Воскресение мертвых» Урвьетского собора, обширное поле для ревностных поисков Синьорелли в области ногой формы и движения, в той области, где он почти достиг всего, чего в ней достиг Микеланджело и не впал ни в одно из микеланджеловских преувеличений. Они правы, конечно, и нам нетрудно признать чисто формальную страсть, которой предавался художник, рисуя движение обнаженных фигур, преодолевающих тяжесть поглотившей их одежды и разверзшейся ныне земли или живое разнообразие пос в толпе, взволнованной проповедью Антихриста и все же это только одна сторона в творчестве великого мастера. Другую, беспощадную сдержанность мощного его темперамента мы угадываем в странности колорита, где столь большую роль играет нейтральная известковость поверхности, сводящая многие композиции к монументальному, лишь часто окрашенному рисунку. впечатлении крайней терпкости распространяют эти стены, с серой землей и слабо розовеющими телами – апокалиптических чудес с резким и колючим даже иногда пятном зеленого, медно-красного или лиловато-голубого цвета. Непримиренные ноты плодотворного хаоса Кватру которых мы тщетно стали бы искать среди гармонических бурь Микеланджело, прорываются здесь, как звуки длинных архангельских труб, раздирающие пепельное небо Синьорелли, будя живых и мертвых. Синьорелли Было достаточно скрытой остроты чувствований, чтобы ответить на последнюю остроту арвьетской темы. Он не потерял хладнокровие перед сюжетом, испытующим последние тайны земли и неба, как потеряли бы его, например, Палайола и Батичелли. Но он и не утопил библейское задание в классическом эмфазе, как сделала бы то последующая эпоха. Сеньорели спасала от этого его высокая человечная интеллектуальность. Не будучи пророком, он был истинным поэтом. Не стремясь стать перетолкователем низших страниц Библии, он был достойным читателем их. И Данте находил ли когда-нибудь лучшего, чем он читателя, спрашиваем мы себя, глядя на плохо, к несчастью видные вокруг окна сцены божественной комедии, сметенный хоровод грешных душ, и перевоз Харона. Из многих мадон Синьорелли запоминаются особенно такие, где атрибутом служит большая раскрытая книга, где светил и вдумчив взгляд всегда умных и видящих глаз. Среди женщин Возрождения Синьорелли знал тех, кого мы охотно наименовали бы сестрами, как не назвали бы мы никогда ни красавиц Тицана, ни мус Рафаэля. Известная картина берлинского музея таинственный пан, возникший из угашенности и сумеречности вечера, блистающий лишь тонким серпом молодого месяца, свидетельствует о неподражаемости и глубине лирических высказываний Синьорелли. Напрасно ломают над ней голову все, кто хотели бы в ней расшифровать иллюстрацию. От иллюстрации великий мастер здесь дальше, чем бы течели даже в своей Примавере, и еще изолированнее его мечта, его новый миф, рожденный от вечера и тонкого в небе серпа, как рождаются от них мелодии этих классических пастухов в гениальной картине. Но не читателем только великих книг, отнюдь не замкнувшимся в своей духовности уединенником был синьорелли. Долгую жизнь прожил он в разнообразии трудов, впечатлений, встреч, путешествий. По Средней Италии, между Арно и Тибром, между Тиреной и Адриатикой, передвигался он чаще и охотнее, чем какой-либо иной живописец. Уроженец картоны, работал он и в Орецу, и в Перуджии, и в Читто-де-Кастелло, и в Лоретто, и в Урбину, и в Риме. В удаленных от главных путей селениях и монастырях, как Умбертиде, Арчеве, Морра, монте оливетто встречаем его алтарные образа или его фрески. Пейзажи суровой Этрурии открываются в них, как фоны евангельских сцен. Мелькают лица больших дорог итальянского кватро Дикие профили, разноцветные камзолы и узкие полосатые штаны ланцкнехтов встречаются так часто в распятиях, и бичелиях, синьорелли, что кажется, будто художник провел сам многие годы в лагере какого-нибудь печенино или фортебраччо. В трансепте Орвецкого собора, в «Деяниях антихриста», видим мы эти фигуры убийц, наемников, авантюристов, которыми вместе с великими людьми и гениальными художниками кульминировала разнообразная энергия итальянского кватрученту в последние его десятилетия. Синьор работал здесь от 1500 года до 1504, и нет более яркого свидетельства апокалиптичности этого острого момента на рубеже двух эпох, чем его тема и его трактовка темы. Страшный суд истории приближается к Италии, и было бы странно, если бы ни один из ее чутких живописцев не посвятил своего дарованию изображению страшного суда на стенах одного из ее великих соборов. Роль эта выпала на долю сеньора Элли. Проведя долгие-долгие часы перед его фресками из Орвьетского собора, выходишь с тем убеждением, которое выражено в известной английской формуле «the right man in the right place» — «нужный человек в нужном месте». И само Орвьетто кажется поистине каким-то «right place» для суровой энергии Синьорелли, для интеллектуальной его чистоты, для трудности его достижения и сдержанной печали замыслов. Есть что-то орлинное в обрике этого благороднейшего живописца, и расположившийся на высокой, отвесной скале, темный Урпс Ветус, древний град, был не менее достойным его орлиным гнездом, чем так же высоко и уединен настоящая родная ему картона. В оконечностях улиц, в промежутках домов, со старых стен окомляющих город, везде открываются из Орвьетто далекие виды на пустынные предгорье Южной Этрурии. Долина, уходящая на север к вулканическому пику Монте-Амиата, зияет повсюду известковыми обнажениями, лишь изредка усеянными пятнами зелени. Там вьется узкая, мутная, желтая палья, как напоминает эта известь, прорывающаяся всюду в пейзаже Урвьета сквозь тонкий растительный покров, сероватую стену, проступающую сквозь все краски апокалиптических сцен Синьорелли.